32. У круглолицава, интеллектуального человека с пластырем на лбу в носу запеклась кровь. Он сильно гнусавил. Пол кабинета устилали разбросанные бумаги. Не понимая, что вы хотите от меня узнать, нервно говорил он. Я уже всё рассказал полицейским. Они недавно уехали. Какой-то конченый наркоман должно быть, ворвался, угрожал пистолетом и сбил меня, потом связал нас, забрал все наличности и сбежал. У моей мечестры из-за этого нервный срыв. Мне пришлось отпустить её домой. Нам повезло, что клиент вошёл, несмотря на табличку на двери. Повернув голову, он со страхом наблюдал, как за его спиной экобот устраивает форменный разгром, довершая начитая на лётчикам. Один за другим он вытряхивал напал содержимое ящиков стола и рылся в них с лицом ребёнка, и следующего детали нового игрушечного конструктора. Послушай, Альберта, скучающим тоном произнёс Лермон. Он взял стул и поставил его посреди комнаты, усевшись спиной к двери. Нам нужно знать несколько важных деталей. Мне наплевать на твои трудности, и лучше бы тебе не вешать лапшу о наркоманах и месте о вдовевших мужей, чьи жёны откинули копыта во время незаконного аборта, которыми ты, сукин сын, тут промышляешь. А твоя впечатлительная мечестра такая же кровожадная сука, как и ты. Ты готов говорить? Доктор вздрогнул, когда кабот за его спиной с грохотом и звоном вывалил на пол очередной ящик. Послышался звон разбитого стекла. Джон сморщил нос от едкого запаха. "Это просто какой-то маньяк. Что тут скажешь?" буркнул врач. Непонятно было, кого он имеет в виду, то ли недавнего грабителя, то ли кабота. Вопрос номер 1: что ему было нужно? Деньги, что же ещё? Лерман стал и медленно прошёлся по комнате, остановился у стены с дипломами. Перещурившись, сделал вид, что рассматривает затейливые завитки печатей и подписей. Покачал головой. Глядя на эти бумажки, можно подумать, что ты умный парень, Альберта. Эй, Доминго, чего? Как вот на мгновение отвлёкся от своего занятия? Грохот и звон затихли. Объясни гражданину его пара. Он посмотрел на Легинанта. Вам лучше ознакомиться с дипломами, сэр. Очень содержательные документы. Никогда не видел столько вранья сразу. С каменной физиономией Джон повернулся в указанную сторону и с преувеличенным интересом уставился на стену. За спиной послышались тяжёлые шаги кабота. "Вы не имеете права", взвизгнул доктор. Джон услышал звуки, напоминающие шлепки теста об стол. Почему-то ему вспомнилось, как мать любила готовить. Она раскатывала тесто на столе и лепила из него вздобные булочки, которые посыпала кенжутом и запекала в допотопной электрической духовке. Наверное, именно эта допотпотность и делала их такими вкусными. Булочки выходили румяными и слегка пахли дымом от подгоревшего масла. Отец ел их так: разрезал пополам, намазывал одну половину свежим тающим маслом, сверху клал кусочек твёрдого сыра, затем закрывал второй половинкой. Всё это он запивал крепчайшим чёрным, будто дёготь кофе. А Джон любил булочки, обмазанные цветочным мёдом. Он проглотил слюну, грустно вздохнул и повернулся. Доктор стоял на коленях, с каждым ударом, стараясь отползти всё дальше в угол. Подбородок его был залит кровью. Каботса сосредоточенно бил его ногами, целясь по рёбрам. При каждом ударе он издавал смачное хех. Выглядел буднично, будто копал землю или палил серненьки. Лерман сделал ему знак остановиться. Он хотел избавиться от шрама, не так ли, Альберта? Ты меня слышишь? Мы расследуем дело об убийстве своего товарища. Ты должно быть слышал о нём, ведь ты смотришь новости, Ванючка. Лично мне всё равно, сколько таких мерзавцев, как ты, сержант забьёт до смерти. Мы всё равно его поймаем, разве что чуть позже. Но ты можешь об этом не узнать. Итак, твой выбор. Готов говорить или так и будешь трещать о мелком воришке? Этот парень шутить не любит. Он может и вернуться, сказал доктор, стирая кровь с лица. Такие болтливых не любят. И то верно. Лерман бросил взгляд на место, где была установлена мина. Кусок стены был вырезан сапёрами. Потёки оплавившегося бетона делали дыру произведением искусства. Он кивнул кабуту. Продолжайте, сержант. Хех. Джон смотрел на происходящее со смешанным чувством мстительности и отвращения. Вопрос о законности больше не стоял. В этой стране сила и была законом. Других параграфов, такие как этот коротышка, должно быть убивший на своём веку больше людей, чем самые разрекламированные журналистами маньяк не признавали. Он был искренне благодарен Лерману за то, что тот избавил его от необходимости перегружать свою совесть. Сейчас собственные благородные устремления, с которыми он отправлялся на эту планету, представлялись ему детскими и наивными. Эти люди жили совершенно в другом мире. У них были свои понятия о справедливости и средствах восстановления законности. приходилось признать вполне эффективный. Лисяна потерял сознание. Кабот бил его по щекам, пока он не дёрнулся и не закрылся рукой. "Мисники, мать вашу", прошептал разбитым ртом доктор. Сидя на полу у стены, он бережно придерживал бок руками. Кабот начал закатывать рукава. "Да отдышаться, скотина", с ненавистью просидел доктор. Больше ничего от интеллекента в его внешности не было. "Ты мне ребро сломал, как пить дать". Я же предупреждал, Альберт. Тебе лучше рассказать нам всё, развёл руками Лерман. Вы не из нашего участка, вас вышвырбут с работы. Забудь. Дело ведёт военная полиция. Их юрисдикция распространяется на всю зону. Итак, где у него был шрам? На правой щеке через бровь и кончался на лбу. Скривившись от боли, доктор Силился сплюнуть кровавую слюну. Он был похож на фоторобот, который показывали в новостях. Как две капли. Разве только лоб у него не такой низкий, как у вашего? «Ты помог ему?» «Я попытался сообщить в полицию. Бланка вышла, чтобы позвонить нашему знакомому. В... ладно, неважно. В новостях говорили, за него хорошо платят. А он не из наших, так что никакого риска». Дальше одобрительно кивнул Лерман. Он ее застукал. Она не успела. Достал пушку и заставил себя прооперировать. Что-то ему сделал. Залил шрам наномодификатором. Доктор с хрипом выдохнул. Неловкое движение причиняло ему боль. «Этот ваш беглый даже не дал себя обезболить. Настоящий маньяк!» «Сержант, поищите отпечатки, проанализируйте ДНК на тампонах», – тихо распорядился Джон. Гомес, до того стоящий в дверях, положил руку на пистолет, молча кивнул. «Значит, ты все же помог ему, верно?» – скучно поинтересовался Лермон. «Помог убийце полицейского?» – доктор съежился от угрожающего тона. «Я же по принуждению!» – в отчаянии вскричал он и закашлялся, схватившись за бок. Нам нужны приметы, характерные следы после операции. Ведь что-нибудь да осталось, вмешался в разговор Джон. Доктор посмотрел на него с надеждой, наморщил лоб. Пластырь на коже вздулся пузырём. Останется едва заметная полоска светлой кожи, сообщил он. Пока он не побудет на солнце. И ещё правая бровь стала немного короче левой, а в волосах на брови будет небольшой разрыв. Он очень терпелив, очень От модификаторов должна быть острая боль. Я надеялся, что он выключится от боли, но он только зубами скрепел. Как он был одет, спросил Лерман. Одежда добротная, брюки шерстяные, плотные, рубашка серая, по виду хлопок. Ботинки кожа, не пластик, толстая подошва, пиджак светлый, лёгкий. Он его снял, когда операцию делал. Сэр, нет отпечатков, доложил Гомес. Джон и Лерман переглянулись. проверить на совпадение ДНК. На тампонах должна остаться его кровь. Уже, сэр. Доктор снова закашлялся, сплюнул кровь. Что же вы, сволочи, горько произнёс он. Я же вам помочь хотел. Бланка должна была позвонить. Лерман пожал плечами. Патриот, мать твою. Ты не нам хотел помочь, а капусту по лёгкому срубить. Как он представился? Не помню, Фишер, кажется. Документы показывал. Ты же обязан проверять документы при обращении пациента. Проверил? Грохот с улицы заглушил ответ. Дрогнул пол. По небьющимся стеклам пробарабанил град камней. Дипломы со стены посыпались на пол. Снятая с петель створка, качнувшись, обрушилась на лестницу. Не сговариваясь, полицейские бросились на улицу, набегу доставая оружие. Кубрия похолодел Джон. Что он опять натворил, сукин сын?